Ведь вы приглашали его к себе на Рождество». «Иосифа Бернштейна?» андрей Брокхард рассмеялся, но глаза его оставались серьезными. «Это, наверное, было очень давно». «В декабре 1938-го. До войны». Брокхард кивнул и бросил нетерпеливый взгляд на двери конюшни. «Ты все это помнишь, елена Это хорошо».